вечные кубики льда необычных форм звенях в их бокалах поскольку век заморозки уже наступил они устраивают пикники где едят с серебряными вилками исключительно для удовольствия ибо никогда не чувствуют голода и никогда не толстеют ветра не дуют там лишь ласковый бриз температура держится в районе умеренных 71 одного градуса по Фаренгейту. Это английские мертвые, и шкала Цельсия у них пока не в ходу. На пикниках все делится по-братски. Дети никогда не ссорятся и не разбивают коленки. Что бы ни происходило с ними на Земле, теперь физические травмы исключены. Ни солнце не печет их днем, ни луна ночью. Никаких покраснений или веснушек. Никаких изъянов которые летом делают англичан столь неэлегантными. Всегда воскресенье, но магазины открыты, хотя никому ничего не нужно. Звучит тихая мелодия. На Баха не слишком похоже. Возможно, вон Уильямс. И на ранних Битлз тоже смахивает. Птички подпевают музыки в изумрудных ветвях вечно зеленых деревьев. Ральф вон Уильямс. 1872-1958. Английский композитор – один из основоположников так называемого английского музыкального ренессанса, в основе которого лежали английский музыкальный фольклор и традиции старых мастеров. «У мертвых нет чувства времени, нет четкого чувства места. Они за гранью географии и истории», говорит она своим клиентам, пока кто-нибудь вроде нее не настроится на их волну. Среди них нет ни стариков, ни больных, ни слишком юных. У всех свои зубы. Или дорогие протезы, если свои были некрасивы. Их поврежденные хромосомы пересчитаны и перетасованы в правильном порядке. Даже у ранних выкидышей нормальные, легкие и целая шапка волос. Разрушенные печени заменены на здоровые, так что их владельцы еще... Не выпили свой последний стаканчик. Больные легкие вдыхают дым личных сигарет боженьки с низким содержанием смол. Перси с раковыми опухолями спасены из мусорных контейнеров хирургов и цветут словно розы на грудных клетках призрачных дам. Элла открыла глаза. «Кол, ты здесь?» «Мне снилось, что я есть хочу». Позвонить, чтобы сэндвич принесли? Она задумалась. Раздобудь мне ветчины на сером хлебе. Из непросеянной муки. Капельку горчицы французской, а не английской. Дижонской, скажи, что она в буфете, слева на третьей полке. Спроси. Сырная тарелка у них есть? Я бы не отказалась от ломтика бри и гроздочки винограда. И еще пирожное. Не шоколадное, кофейное, может быть. Грецкие орехи. У него сверху грецкие орехи. Два по краям и одно в центре. По ночам Эл вылезала из постели. Ее гигантский силуэт заслонял свет, сочившийся через окно из двора отеля. Сия внезапная темнота и пробуждала колет. Она поворачивалась и видела очертания Эл в шифоне и кружевах на фоне мерцания ночника. «Что случилось? Что тебе нужно?» — бормотала Колет, потому что никогда не знаешь, что происходит, может, и ничего особенного, но все же. Иногда Эл хотела шоколадку из сумки, иногда она переживала боль рождения или шок автокатастрофы. Они могли проводить без сна минуты или часы. Колет выскальзывала из постели, наливала воду в пластмассовый чайник и втыкала шнур в розетку. Иногда вода так и не закипала, и Эл отвлекалась от своих страданий и спрашивала. «Ты воткнула его в розетку, Кол?» И та шипела «да-да» и трясла проклятую штуку так сильно, что вода выплескивалась из носика. И довольно часто это помогало. «Ну, значит, гнев, — говорила Эл, ничуть не хуже электричества. Затем, пока Эл, шатаясь, ковыляла в ванну, чтобы блевануть в раковину, — Колет искала пыльные чайные пакетики и коробочки с молоком, и, наконец, обе садились рядом, обхватив ладонями гостиничные чашки, и Элбор мотала. Колет, не знаю, как ты все это делаешь. — Ты так терпелива. — Эти бессонные ночи... — О, ну, знаешь, — шутила она. — Если бы у меня были дети, я благодарна тебе. — Возможно, я этого не показываю, но это правда, дорогая. Не знаю, где бы я сейчас была, если бы мы не встретились. В такие минуты Колет сопереживала ей. Она не была совсем уж бесчувственной, хотя жизнь сделала для этого многое. Черты лица Элс смягчались и расплывались, как ее голос. Вокруг глаз у нее были черные круги, как у панды от вечернего макияжа. Как бы усердно она его не снимала ватным диском. И когда она извинялась за неудобство, связанное со своей профессией, в ней появлялось что-то по-детски непосредственное. Для особенно плохих ночей колет брала с собой Бренди, чтобы снять приступы тошноты и боли. Садясь на корточки, чтобы запустить руку в свою командировочную сумку, она думала: Эл, не оставляй меня, не умирай, не оставляй меня без работы и крыши над головой. Ты, тупая корова! но я не хочу сражаться с этим миром один на один. И после того, как ночь более или менее была испорчена, они бок о бок на соседних кроватях боролись с бессонницей примерно до половины восьмого. Что бы ни происходило ночью, сколько бы раз Колет не вскакивала и не ложилась снова, просто не на ее кровати оставались туго натянутыми, словно ее тело было совершенно плоским. Постель Эл чаще всего выглядела так, как будто в ней произошло землетрясение. На полу рядом с тапочками стояли тарелки с блеклыми половинками помидоров и раскрошенными чипсами. На блюдце лежали холодные, мокрые пакетики чая. Странные серовато-белые ошметки, точно духи кипяченой воды, плавали, На дне чайника. Колет включала утренние новости, чтобы заглушить шум машин за окном, вздохи шин гул далекого самолета, направляющегося в Лутон или в Станстед, если он летел на восток. Эл со стонами поднимала тело с развалин кровати и начинала сложный процесс приведения себя в порядок, потом спускалась вниз, чтобы позавтракать. Колет выставляла тарелки в коридор и начинала прибираться и укладывать сумки. Эл таскала с собой банный халат, и теперь он, мокрый и благоухающий после ванны, распирал чемодан. Гостиничные халаты на нее не налезали. Ей бы пришлось связать парочку вместе, как для сиамских близнецов. Она всегда брала в поездке две или три пары ножниц и набор для шитья, как будто боялась, что начнет расползаться по швам. Колет паковала все это добро, затем убирала в чемодан везучие опалы, пересчитывала браслеты, аккуратно рассовывала кисти для макияжа в положенные петельки и гнезда, находила шиньон, вытаскивала из шкафа свои жалкие немнущиеся тряпки, складывала их пополам и бросала в свою сумку.